Мы неспешно шли по набережной. Справа кусты, за ними проезжая часть. Слева невысокое ограждение, тянущееся вдоль реки. «Делай свое дело и ни о чем не беспокойся», – твердил свое майор Ворный. «Главное, таблетки принимать не забывай. Как что не так, сразу таблетку под язык. В Облонск твоя группа завтра отправляется. Ну так и лети вместе со всеми. Не волнуйся, мы за тобой присмотрим». Чуть обогнав Владимира Леонидовича, я встал так, что ему пришлось остановиться. «Я знаю», — сказал я. «Что ты знаешь?» — недоумевающе поднял бровь Владимир Леонидович. «Знаю, почему там, где я побывал, начинают расти информационные башни». «Ну-ну, любопытно». «Я могу генерировать поле, необходимое для активации спор». «На тебя снизошло озарение?» Лицо у майора ворного, будто из камня, так что и не поймешь, всерьез он это или насмехается. «Я знаю это», — ответил я. Если бы я рассказал Владимиру Леонидовичу про Ахава, он бы все равно не поверил. А ты не думал о том, что те, кто регулярно посылает тебя в Россию, знают об этой твоей особенности и вовсю ею пользуются? Об этом я действительно не задумывался. Даже если я откажусь от работы в российском секторе МЭФа, а я непременно это сделаю, как только вернусь домой, Россия все равно не сможет вечно оставаться в стороне от единого информационного пространства. Сможет. Ни в интонациях голоса Ворнова, ни в его взгляде не было даже тени сомнения. Такова уж у Владимира Леонидовича натура. Да и не у него одного. Я сам нередко ловил себя на том, что мне хочется спорить с любым, даже самым верным решением, которое мне преподносят в готовом виде на блюдечке. Но чтобы целая страна с упертой настойчивостью идиота, не желая смотреть в будущее, отказывалась от благ цивилизации, этого я понять не мог. Информационные нанотехнологии давно уже превратились из забавных игрушек в то, без чего невозможно само существование современного общества. И хотим мы этого или нет, но именно они, информационные технологии, а вовсе не люди, не государственные и не силовые структуры управляют миром. Ты сам так решил? Это факт, спорить с которым бессмысленно и глупо. Ну, откуда? Почти с отчаянием всплеснул я руками. «Откуда такая тупая, невероятная уверенность в своей правоте?» «Ты будто сам не русский», — усмехнулся Владимир Леонидович. «Я уж и сам не знаю, кто я такой». Я тяжело вздохнул и устало провел ладонью по лицу. «Ты только особенно-то не зацикливайся на идее собственной исключительности». «Что?» — я удивленно посмотрел на Ворнова. Но это я насчет твоей силы, которая якобы споры пробуждать может. Глупость всё это, Пётр Леонидович. Не знаю, кто вбил тебе в голову эту мысль, но поверь мне, глупость. Давай проверим. Давай, безразлично пожал плечами Владимир Леонидович. Прямо здесь? Нет, лучше в гостиницу вернемся. Майор Ворный подошел к краю тротуара и махнул рукой. Из переулка выехал черный додж. Тот самый, что в иной реальности столкнул в реку Тойоту гостей из будущего. Игнорируя правила уличного движения, пересек встречную полосу движения, развернулся и остановился возле нас. Владимир Леонидович распахнул передо мной заднюю дверцу, а сам сел спереди. Всю дорогу мы молчали, да и о чем говорить, к тому же за время прогулки мы не успели далеко отойти от гостиницы. Войдя в номер, я снял пиджак подвернул рукава, как готовящийся к выступлению прести-дижитатор, сходил в ванную комнату и вымыл руки. Владимир Леонидович ждал меня в гостиной, удобно устроившись в похожем на маленький диван низком кресле с широкими подлокотниками. «С чего начнем?» – Натянуто улыбнулся я. Не то чтобы я засомневался в своих возможностях, которые обрисовал мне Ахав, однако демонстрация их на людях начала казаться мне довольно глупым и никчемным делом. Кому и что я хотел доказать? Да и зачем? Завтра, Облонск, через три дня я вернусь домой. И больше никогда, никогда и ни за что сюда не вернусь. В конце концов, почему я один? Должны быть и другие герои, способные спасти мир. Для начала прими таблетку, посоветовал Владимир Леонидович. А то ведь потом сам не поверишь, что это было на самом деле. И будет тебе, дружище, мучительно больно. Я молча налил в стакан минералку, выдавил на ладонь одну из таблеток, что дал мне майор, и демонстративно проглотил ее. Владимир Леонидович улыбнулся и приглашающим жестом указал на журнальный столик, который он уже предусмотрительно освободил от всего лишнего. Я вдруг сообразил, у нас же нет самого главного, что требуется для проведения эксперимента. «А где взять споры?» – растерянно посмотрел я на Ворнова. «Да не проблема!» Владимир Леонидович достал из внутреннего кармана пиджака небольшой пластиковый флакон-дозатор. Тебе сколько? Одной, я полагаю, хватит. Пусть будет пять. Владимир Леонидович взял стоявшее на краю обеденного стола блюдца, и пять раз надавил над ним на поршень дозатора. А то вдруг какие-то уже схожесть потеряли, и поставил его на журнальный столик прямо передо мной. Я смотрел на кажущееся пустым блюдце и не знал, что делать. Ахав говорил, что все должно произойти само собой, но сколько времени нужно ждать, чтобы споры начали прорастать? В ресторане «Острова Длинного Ганса» это, помнится, произошло очень быстро, у всех на глазах. «Ну, как?» – очень серьезно поинтересовался Владимир Леонидович. Я жестом попросил его проявить терпение. «Может быть, может быть, тебе нужно произвести какие-то пассы руками?» – предположил майор Ворны. Люди, утверждающие, что обладают особой энергетикой, обычно так и поступают. Я посмотрел на белое блюдце, и мне казалось, что я различаю крошечные споры, внутри которых находятся сотни спящих уинов. Мысленно я умолял их проснуться. Мне почему-то вдруг пришло в голову, нет, я почти поверил в то, что если мне сейчас на глазах у майора Ворнова удастся оживить споры, он непременно изменит свою точку зрения в отношении информационных нанотехнологий. В самом деле, если люди, пусть даже не все, а только некоторые обладают способностью пробуждать к жизни споры информационных башен, значит наша природа едина. Значит глупо и дальше пугать себя угрозой вторжения некоего чуждого разума решившего уничтожить жизнь на Земле. Значит, бороться с процессом распространения единого информационного пространства на территорию России бессмысленно. Рано или поздно это все равно произойдет. Потому что людей, наделенных моими способностями, будет все больше с каждым годом. «Может, тебе выпить стоит?» – выдвинул новое предложение Владимир Леонидович. «Шаманы некоторых северных народов для того, чтобы войти в транс, жуют мухоморы». Ты мне мешаешь. Извини Владимир Леонидович сложил руки на груди и провалился в кресло. Я встал со своего места, подошел к бару, выпил стакан минеральной воды. Притомился? – спросил, не скрывая иронии, ворный. Я только начал. А сколько сейчас времени? Я подошел к стулу, на спинке которого висел пиджак, и сунул руку в специальный маленький кармашек для часов. Кармашек оказался пуст. На всякий случай я осмотрел другие карманы, даже в брючные забрался. Но все было напрасно. Подарок жены исчез. «У меня пропали часы», – растерянно произнес я. «Не эти часом». Ухватив двумя пальцами кончик брелока с зажимом, Владимир Леонидович вытянул из своего кармана большие круглые часы с откидной крышкой, на внутренней стороне которой, вне всякого сомнения, имелась полустершаяся гравировка «Петр Леонидович Максин». Я протянул руку за часами, но майор ворный дернул брелок, подкинул часы вверх и, поймав, зажал их в кулаке. «Где ты их взял?» – спросил я, испытывая самое нехорошее подозрение. «Не взял, а изъял», – уточнил Владимир Леонидович. «У одного из активистов «Зеленого мира», известного под прозвищем «Исмаил». Тебе это имя ни о чем не говорит? Я видел, как «Исмаила» убили твои ребята. Ну, значит, это был не тот «Исмаил». Тот, которого мы взяли, утверждал, что ты сам подарил ему часы. Он солгал. Я так и подумал. Ну, знаешь, Петр Леонидович...» Майор Ворны вытянул шею, как будто хотел заглянуть мне за спину. «Как там твои споры?» Я оглянулся. Блюдце оставалось пустым. Ни малейшего намека на рост. «А хочешь, я тебе фокус покажу?» Владимир Леонидович резво поднялся на ноги и подбежал к столу. «Смотри внимательно». Хитро поглядел он на меня, после чего поднес к блюдцу часы и нажал на массивную голову. Коротко и мелодично пропела спрятанная внутри часов пружинка, и крышка отскочила в сторону. Майор вороны взглянул на циферблат 18:25 и захлопнул крышку. Я непонимающе смотрел на Владимира Леонидовича и ждал продолжения. Не на меня смотри! Вороны указал пальцем на блюдце. На белом фарфоре. Будто из ничего возникли три крошечные серебристые капельки, похожие на ртуть. «Три из пяти!» – прокомментировал ворный. «Неплохо!» Они на глазах увеличивались в размерах, расползались в стороны и тянулись вверх. Коснувшись друг друга краями, они слились в единый конгломерат, площадь основания которого уже занимала половину чайного блюдца. То в одном месте этого странного серебристого тела, то в другом. Вздувались и тут же опадали, похоже на пузыри, округлые выросты. А вершина маленькой информационной башни упрямо тянулась вверх. Ну как? Впечатляет. Краем глаза посмотрел на меня Владимир Леонидович. Я не знал, что ответить. Ну все, хватит. Майор Ворны достал из кармана небольшой баллончик с распылителем, снял крышку и надавил большим пальцем на головку. Испаряющаяся на лету струя жидкого азота обдала только что появившуюся на свет информационную башенку. И та застыла, охваченная смертельным холодом. Она уже не казалась живой. Она была похожа на кучку слипшегося пепла. У меня горло перехватило, как если бы у меня на глазах свернули шею калибри. Владимир Леонидович щелкнул ногтем по трупику информационной башни, и она рассыпалась в прах. Ворный положил часы на стол и молча уставился на меня, как поп, готовы принять исповедь. «Что все это значит?» – спросил я. «То, что споры информационных башен действительно активируются и начинают прорастать в твоем присутствии. Вот только реагируют они не на тебя, дружище, а на миниатюрный импульсный источник информационного поля, встроенный в твои замечательные часы и срабатывающий всякий раз, как ты открываешь их, чтобы посмотреть время». Так что тот, кто подкинул тебе идею насчет твоей исключительности, в чем-то был прав. Я медленно протянул руку, взял часы со стола и нажал на головку. Скрытая пружинка откинула крышку с надписью «Петр Леонидович Максим на внутренней стороне. «Теперь мы знаем, что искать у гостей, за которыми так же, как за тобой, тянется шлейф проросших спор», закончил свою мысль Владимир Леонидович. И как не смешно, благодарить за это следует Исмаила, который зачем-то стащил у тебя часы. Кстати, наши специалисты полагают, что именно с присутствием источника информационного поля связаны и твои кошмары. Я почти не слушал Ворнова Я думал о своем. И чем больше я думал, тем меньше мне нравились выводы, к которым подводили меня раздумья. Это очень старые часы, я произнес вслух то, о чем думал. На вид, да. Но на самом деле этой подделки не более семи лет. Хотя, надо заметить, выполнена она искусно. Вряд ли такую вещицу смог сделать кто-то у вас в закордоне. Будем искать местных мастеров. Часы подарила мне Настя, моя жена. Вернее, сейчас она моя жена, а тогда мы только начали встречаться. Она купила их в антикварном магазине, потому что ее удивила гравировка с моим именем. Сколько лет этому подарку? Скоро будет пять. Настя подарила их мне на 35-летие. И ты как раз впервые собирался в Россию. Это был уже не вопрос, поэтому и отвечать на него я не стал. «Хочешь, повторим эксперимент?» – предложил Владимир Леонидович. Я отрицательно качнул головой. Глядя на циферблат с большими римскими цифрами, я пальцем медленно очертил их кругом. Я не знал, не мог понять, что мне делать. То ли взять стоявшую рядом тяжелую пепельницу из небьющегося стекла и расколотить ею часы, то ли дать по морде майору Ворному – А может быть, тихо и спокойно сунуть часы Владимиру Леонидовичу в нагрудный карман и уйти? Плевать, что это мой номер. Пойду в бар и напьюсь. Владимир Леонидович будто прочитал мои мысли. Он поставил на стол два высоких стакана и налил в каждой водке, примерно на четыре пальца. Накатим, Петр Леонидович. Поднял он свой стакан. За взаимопонимание. Не глядя на Ворнова, я взял свой стакан. Мы чокнулись и выпили. Владимир Леонидович подошел ко мне сзади и положил руку на плечо. «И это еще не самая пакостная новость, которую я должен сообщить тебе, дружище!» «Надо же!» – криво усмехнулся я. «Что же еще?» «Люди, которым я верил, использовали меня цинично и подло, как козла-провокатора, ведущего ничего не подозревающего скот за собой на бойню, что могло быть еще хуже!» И ведь, что самое обидное, если бы в свое время мне объяснили суть моей тайной миссии, я бы отказываться не стал. Я был истым сторонником идеи и верил в то, что если русские по глупости своей не желают присоединиться к единому информационному пространству, их нужно тащить туда за шиворот, потом сами спасибо скажут. Теперь же я вдруг понял «нет». Не понял даже, а всем своим нутром почувствовал, насколько это мерзко, когда за тебя принимают решения, ставят тебя перед свершившимся фактом, да еще и ждут при этом благодарности. Я должен был что-то сделать. Мне просто необходимо было что-нибудь сломать или разбить. Я схватил со стола стакан, залпом допил оставшуюся в нем водку и запустил в стену. Звон сыплющихся на пол осколков на миг вернул мне самообладание и способность думать. Но мысль, которая в этот миг пришла мне в голову, была отвратительна. Я догадался, что хотел сказать мне ворный. Часы подарила мне Настя. Выходит, во всей этой истории у нее была своя роль. Она была хозяйкой козла-провокатора. «Закуси!» Владимир Леонидович протянул мне розетку с солеными орешками. Я зацепил щепоть орешков и кинул в рот. Орехи показались мне до отвращения безвкусными. Настолько, что захотелось запить их водкой. Но Владимир Леонидович больше мне не наливал. Может быть, потому что я расколотил свой стакан? Мы через свою службу проверили твою жену, Петр Леонидович. Настю, уточнил я, как будто у меня еще и другая была. Настю, подтвердил ворны, Так вот, мы не нашли на нее никаких данных, понимаешь? Вообще никаких. Не понимаю, покачал головой я. Такого человека не существует. Я саркастически усмехнулся. Мы живем вместе уже более двух лет. Я вижу ее каждый день, за исключением тех, что провожу в командировках. И что ты знаешь о ней? Все. Ее полное имя. Анастасия Викторовна Лунина. Сколько ей лет? 34 Она на пять лет моложе меня. Кто ее родители? Отец, врач-педиатр, мать преподает литературу в младших классах. Ты встречался с ними? Нет. Почему? Они живут где-то на Аляске. Это не причина для того, чтобы не встречаться с родителями. Но это не мои родители. А Настя не говорила. Почему она не хочет видеться с твоими родителями? Может быть, они в ссоре? Нет, не знаю. Ладно. Владимир Леонидович обошел стол и сел в кресло. Ты никогда не предлагал Насте съездить вместе с тобой в Россию? Предлагал. И что? Она отказалась. У нее много дел. Нет, она просто не хочет сюда ехать. А чем она вообще занимается? Она дизайнер, разрабатывает новые модели оформления жилых помещений. Она работает дома? Да. А ее коллеги по работе к вам заходят? Нет. Какая у нее любимая еда? Казалось бы, простой вопрос майора Ворнова поставил меня в тупик. Не знаю, обычно она меня спрашивает, что бы я хотел на обед или на ужин. Где вы познакомились? На концерте. Джаз? Классика, скрипичный концерт. Кто выступал? Нана Реплика и Ягуди Минухина. Мне надоело отвечать на казавшиеся совершенно бессмысленными вопросы Ворнова. Я почувствовал нарастающее раздражение и злость. К чему вообще этот допрос? Владимир Леонидович пригубил водку из стакана. Имени Анастасии Викторовны Луниной нет ни в одной из проверенных нами баз данных. Не зарегистрировано ее рождение, у нее нет родителей, она никогда не ходила в школу, не получала какое-либо специальное образование, никогда не обращалась за помощью к врачу, не делала крупных покупок, даже билет на тот концерт, где вы встретились, она не покупала. Женщины по имени Анастасия Викторовна Лунина не существует. Форный снова глотнул водки. Хочешь сказать, я живу с мужиком? Если бы Владимир Леонидович сообщил мне, что моя жена на самом деле трансвестит, прежде занимавший призовые места в силовом Троеборье и сменивший пол всего за неделю до нашей первой встречи, я бы, наверное, удивился, но не расстроился. Все равно хуже, чем сейчас, быть уже не могло. Похоже, ты живешь с нано-репликой, такой же, как и Ягуди Минухин, на концерте которого вы познакомились. Ты просто не понимаешь, о чем говоришь! Я наклонился и прижал пальцы к вискам. Почему же? Вы там у себя в закордоне давно уже начали воскрешать мертвецов, создавая их нанореплики. В Диккенсворде я сам видел нанореплику Чарза Диккенса. Выглядит как живой. Нанореплики великих людей всего лишь воспроизводят внешнее сходство с оригиналом и некоторые способности, которыми они обладали при жизни. Нано-реплика Минухина может с точностью до ноты воспроизвести любое из произведений, исполненных великим скрипачом при жизни. Нано-реплика Пикассо с точностью до штриха воспроизведет любую из существующих картин великого художника. Но это только копии оригиналов, не способные к самостоятельному творчеству. Они не могут создать ничего принципиально нового, потому что действуют в строгом соответствии с заложенной в них программой. Нано-реплика Диккенса не может написать ни единой строчки, которой нет в произведениях ее прототипа. Можно сказать, что это роботы, созданные из плоти и крови. «И почти ничем не отличающиеся от живых людей», – добавил Ворный. «Единственный их недостаток – они не могут существовать вне информационного поля, которое не только заставляет миллиарды уинов сохранять форму тел нано-реплик, но и руководит всеми их действиями». «Да, это так», – кивнул я. «Ну?» – пристально посмотрел на меня Владимир Леонидович. «Нет», – скорее не протестующий, а испуганно затряс головой я. «Нет, я не хотел, не мог согласиться с той мыслью, к которой подвел меня майор Ворный. Настя – живой человек!» «Она жива ровно настолько, насколько ты готов в это поверить она «Нано-реплики не способны принимать самостоятельные решения, они лишены индивидуальности!» «А что?» если кто-то просто хочет убедить нас в этом, чтобы усыпить нашу бдительность. Для того я выставляют на показ нано-реплики известных людей, похожих на заводные куклы, а тем временем безукоризненно выполненные нано-твари постепенно заменяют живых людей. Не называй мою жену тварью, не очень убедительно и совсем не агрессивно попросил я. Так ты согласен с тем, что она не человек? Нет. Майор Ворный внезапно расслабился и будто оплыл в кресле. Даже лицо его утратило обычную, присущую ему резкость черт. «А ведь скоро, может быть, будет поздно», – тихо произнес он. «Что? Я только делал вид, что мне непонятно, о чем говорит майор Ворный. На самом деле я давно уже все понял». «Нас хотят выжить с этой планеты, Петр Леонидович. Да какая разница? Главное, что мы, то есть вы, закордонники, даже не хотите сопротивляться». Вам на все наплевать, кроме собственного комфорта и удовольствия. Ты ведь и сам занимаешься проблемами экологии только потому, что это греет твое эго. Фактически вас купили с потрохами за вкусную еду, бытовые удобства и гарантированное здоровье. Точно так же когда-то белые поселенцы в Америке покупали у индейцев их земли за нитки стеклянных буз и карманное зеркальце. Индейцы потом жили в резервациях. «Россия – не резервация. Россия – это то, что пока еще осталось от нашего мира». «Я не хочу жить в резервации», – сказал я. «Боюсь, что в новом мире для нас резервации не предусмотрены», – Владимир Леонидович взял в руку бутылку. «Ну, возьми, что ли, новый стакан. Давай еще накатим». И мы накатили.